что она хочет сказать мне весело. Ну и что дальше? Ты, первый из людей, заговорил на нашем языке. Боюсь, и последний. Представляешь, как я из лез, когда слышу на каждом шагу «Бедные, бессловесные звери все понимают, а сказать ничего не могут». Я была знакома с попугаем по имени Макао. Эта удивительная птица умела говорить «Здравствуйте» на семи языках, а понимала все языки мира. Однажды Макао купил старый седой профессор. Уж не знаю профессором, чего он был, но греческий... Он коверкал так, что Макао не выдержал и сбежал, куда глаза глядят. Я частенько потом думала, куда же подался мой друг Макао. Уж во всяком случае не пропал. Географию он знал лучше любого человека. «О, люди, люди...» Если они когда-нибудь поднимутся в воздух, то сразу же задерут нос. А чем гордиться? Чем? Летать умеет любой воробей. Ты мудрая птица, заметил Джон Долиту. Любопытно, сколько тебе лет? Говорят, что слоны и попугаи долгожители. Я не знаю точно, сколько мне лет, то ли 182, то ли 183, а может и того больше помню, когда я прилетел в Англию. он тот вековой дуб еще висел на ветке желудем. Глава третья. Опять без гроша. Хозяева больных животных не скупились, и скоро у Джона Долитла снова завелись деньги. Его сестра Сара повеселела, сшила себе новое платье и была довольна жизнью. А некоторые звери были такие больные, что им приходилось оставаться в доме доктора на неделю, а то и больше. Они безропотно глотали порошки и микстуры, а в ясную погоду устраивались на газоне перед домом и нежились на солнце. А когда звери выздоравливали, случалось они ни за что не хотели расставаться с доктором. Покидать его гостеприимный дом так им там было хорошо. А доктор был очень добрый и не мог никому отказать. Однажды Джон Долитл отдыхал на каменной скамье у ограды сада и курил трубку. По улице шел, Итальянец-шарманщик. На спине он нес свою шарманку, а с собой тащил на толстой веревке обезьянку. Обезьянка была очень худая, грязная, несчастная. А шею я тугой ошейник. Послушай, остановил шарманщика доктор Долиту, «Не согласишься ли ты продать мне обезьянку?» Он порос в карманах, вытащил шиллинг и протянул его шарманщику. Шарманщик взял деньги, но отдать обезьянку отказался. «Уходи!» — грозно нахмурился доктор. «А не то я поколочу тебя!» Джон Дулитл был невысокого роста, но очень сильный. Он вырвал веревку из рук шарманщика и прогнал его прочь.